Александр Конторович. Хищник. Глава 6. Новый день, новые хлопоты. Привычно подкрепляюсь смесью коньяков, эдак в скором времени совсем алкашом заделаюсь. Покопавшись в куче трофеев, выбираю ружье и несколько ножей. Не идти же к торгашу с пустыми руками. Сигарет прихватываю немного и еще всякой мелочи. Путь до точки сегодня избран другой. Во всех книгах такое пишут. Мол, шаблонность действий не только облегчает жизненный путь, но часто его укорачивает. Нет у меня желания проверять на практике справедливость данного утверждения. Пусть пробуют другие. Кувалда был сегодня весьма любезен. Осматривая принесенный на продажу товар, он только головою покачал. «Выполнил я твою просьбу. С порога радую его новостью. Через час от той шпаны будет представитель. Вот его теперь можешь по-всякому грузить. Я их подписал вокруг за порядком следить». «Это как? Ну ты же скидку обещал?» Вам ведь не отморозки вокруг нужны, а покупатели так? Этих-то не нетрудно заземлить, так новые придут. Опять стрелять прикажешь? Мне-то что, Но на курок нажать дело нехитрое. Разоружившись, топаю к торгашу. А вот Павел на этот раз свой пост тоже покинул. И свои соображения господину Огрызко высказал. Ну вот тут пошла уже насквозь привычная работа. Пришлось мне в свое время всякой торговлей заниматься. Хотя и по мелочи, больше всякой электроникой мы тогда барыжили. Но кое-какие навыки с того времени остались. И пригодились. Словом, скидку мы обговорили. И товар свой я толкнул уже с большей выгодой. Тем паче, что оружие торгаш принял с нескрываемым удовольствием. «Полдень. Надо встречать бандитского посланца. Кувалда открывает мне дверь». «Пистолет возьми», – кивает он на корзину. «Можешь его даже тут зарядить». «Знак доверия?» «Но ведь еще один охранник в нашей беседе участия не принимавший, зорко следит за всем, не выпуская из рук оружия. Так что риск, безусловно, присутствует». но он не настолько велик, как можно подумать. «А что если...» Выщелкиваю патроны из магазина и вставляю его в пистолет уже пустым. Внешне так все в порядке. А так оружие разряжено, и опасности я никому не представляю. Павел хмыкает, качает головой и открывает дверь. Засов лязгает за моей спиной... И я остаюсь на улице один. С разряженным пистолетом. Мое ружье лежит в корзине у кувалды. И в таком виде мне предстоит топать навстречу с бандитами? Да, именно в таком. И в этом есть некий смысл. Бравада, если хотите. Но и точный расчет. В конце концов, я не представляю для банды какой-либо серьезной угрозы. Стрелок из меня не важный, всяким тактическим хитростям не обучен. Захотят убить, просто выстрелят с дальней дистанции. Так я при этом никого и не замечу. Нет, нельзя с ними играть по их правилам, да еще на их поле. А вот теперь посмотрим на всю эту ситуацию под другим углом: Пришел навстречу человек. Разумеется, вооруженный. Без оружия тут только круглые бараны ходят. Причем с неплохим стволом. Которым, кстати сказать, я практически не умею пользоваться. Но ведь на лбу это не написано. Так? Продолжим. Пришел человек. Встретился, да и повел бандита к торгашу. При входе, разумеется, у криминального посланца отберут оружие. А у меня нет. Ибо патронов в пистолете не имеется. И охрана про это знает. Что увидит бандюган? А то, что встретивший его человек, во-первых, никого особо не опасается, расходит по улице только с пистолетом. Но против ружья или автомата с таким оружием выйдет лишь очень самоуверенный идиот. Или крутой профи. Во-вторых, и это, пожалуй, намного важнее, Охрана торгаша не обезоруживает этого человека. Вывод? Он свой. Или настолько доверенный человек, что ему можно. И при этом я никому и ничего не говорю. Умный человек, а дурака не пошлют. Все прекрасно поймет сам. И сделает далеко идущие выводы. Есть, правда, риск, что все мои размышления окажутся ложными. И мне навстречу попросту грохнет выстрел. Что ж, в таком случае кто-то обзаведется еще и пистолетом. А я устал. Устал бегать по лестницам, изворачиваться и врать всем подряд. В конце-то концов, я ведь самый обычный человек. Не герой, да, к сожалению. Вот у них, надо думать, никаких сомнений не возникает. Да и сил всегда не в проворот. Вот кто мне в свое время не давал в качалку ходить? А все лень, матушка. Отойдя от магазина метров на двадцать, присаживаюсь на лавочку. Никуда не ухожу. Охрана должна меня видеть все время. Мало ли, а то вдруг у меня запасной магазин заныкан где-нибудь. О, от подворотни отделяется одинокая фигура. Посланец. Пришел таки. Встаю и делаю ему призывный жест рукой. Мол, сюда топай. Бандитским представителем оказался худощавый парень с хитрованским выражением морды лица. Тоже когда-то чем-то торговал? «Здоров! Меня Гавриш прислал!» Сходу заявляет он. «Понятно!» – киваю я в ответ. «Ну а я...» «Кто?» от кого прибыл, и как звать величать того деятеля, что дергает за ниточки из-за угла, ползает по полу и говорит свистящим шепотом. Того, чьи пули отправили в мир иной бывшего атамана. Того, почему чьему приказу вояки атаковали мой дом. Сказать, что это, мол, я сам и есть? Ну-ну, а еще какие сверхценные мысли подскажет воспаленное воображение». Нет уж, начал Ваньку валять, так продолжай. Меня хищник прислал. Сказал, мол, встретишь, проведешь, ну, все такое. А это кто такой? Вот как тебе сзади в ухо прошепчут, да стволом подбородок пощекотят, так в раз и просечешь. А вообще, есть вопросы, которые лучше не задавать. Дольше проживешь. «Пойдем, что ли?» Подходим к двери магазина. Наблюдающий за нами охранник лязгает засовом, и дверь открывается. «Оружие есть?» – интересуется кувалду моего спутника. «В корзину кидай!» Что интересно, мой дробовик не лежит в корзине, а стоит в сторонке в углу. То есть это следует понимать так, что охранник мне немножко подыграл. Ну да, мой фокус с пистолетом, в общем, был совершенно для него очевиден. Ну а раз подыграть мне можно без всякого ущерба для себя, то почему бы этого не сделать? Дальше все было просто. Бандитский посланец выслушал условия, на которых торгаш согласился с ним сотрудничать Дал со своей стороны клятвенное зверение в полной абсолютной лояльности и даже выложил на прилавок какие-то вещи, которые принес на обмен. На этом официальная часть сделки завершилась и нас провели к двери. «А ты задержись-ка на пару минут», – внезапно говорит мне охранник. «Разговор есть». За бандитским посланцем хлопает дверь, и я, поворачиваюсь к кувалде. «Вот что, друг ты мой любезный», — говорит Павел, опускаясь на стул. «Да ты садись, садись, в ногах правды нет». Не ломаюсь и опускаюсь на указанное место. «Ты, как я, посмотрю, фишку сечешь, да и вообще!» Крутит он в воздухе пальцами. «Вот и появилась тут кое-у-кого мысль, как твои таланты лучше использовать». «Излагай». «Тут слушок прошел», — продолжает он. «Что появился у нашего шефа некий конкурент?» Но в принципе, ничего плохого в этом нет. Конкуренция она, как известно, во благо». «Другой вопрос, что не всякое». «А чем вам этот конкурент конкретно не понравился?» «Видишь ли, торговля, она, как известно, бывает разной. Мы вот, честные работяги, за предельных цен не ломим и клиентов до трусов не раздеваем. А вот тот товарищ, про него всякое говорят». «Да когда же он появиться-то успел?» – удивляюсь я. «Со дня, когда весь этот бардак начался, недели две всего прошло. Ну, три. А про него уже столько всего плохого говорят». «Хм, хмыкает Кувалда, а ты парень сообразительный. Нет, он не вчера возник. И даже не две недели назад. Этот деятель, если хочешь знать, уже года два в городе шурует. Обретается где-то в районе порта. И всегда его сделки совсем-совсем по краешку ходили. Он, сука такая, ничем не брезгует». Ему можно пригрышню вставных зубов принести, да в с настоящими. Возьмет, не поморщится. Откровенно говоря, мы думали, что в этом бардаке его кто-то из должников завалить успел. Уж больно слава у него нехорошая. Обиженных им столько, что я даже сосчитать не берусь. Но хер там ночевал. Всплыл как-то, сука. А от меня что требуется?» «Сходи к нему, толкни чего-нибудь. Нас его цены не сильно интересуют. А вот то, как он обустроился, да как дела ведет, это хотелось бы знать». Интересное задание получается. Меня посылают к какому-то явно криминальному деятелю, который и в былые-то времена особо законопослушаем не отличался, а нынче так и вовсе разойтись мог не на шутку. Уже не говоря о том... что я слабо представляю себе, как с таким человеком вообще разговаривать. Ведь даже подход к нему может оказаться нелегким. Если он весь из себя такой криминальный, так охрана у него куда более серьезная, чем у господина Огрызка. Еще не факт, что я оттуда живым выйду. Свои сомнения излагаю собеседнику. Он некоторое время молчит и что-то прикидывает в уме. «Вот что я тебе скажу. То, что к нему раньше далеко не каждый подойти мог, это ты прав. Он вообще у нас личность не публичная. Но сейчас расклад не тот, чтобы гонор свой тешить. Мало нынче клиентуры стало. Не до воебонов ему нынче. В смысле? Магазинов же меньше теперь?» Он наркотой барыжил, врубаешься, и сейчас ему пришлось сильно ассортимент поменять. Конечно, возможности кое-какие у него есть, но и они не безграничны. Чешу задумчиво в затылке. Разумеется, такие предложения, как сейчас, делают далеко не каждому. Можно ли это считать признаком доверия? Или торгаш попросту хочет использовать... в своих интересах удачливого недалекого лоха. И так, может быть, и эдак. Рассмотрим повнимательнее. Какие меня ожидают плюсы? А бог весь. Кувалда пока ничего не сказал на эту тему. А какие минусы? Да убьют. Вот тебе самый очевидный и понятный минус. Хорошо. А если я откажусь? Тогда подобную задачу поручат кому-нибудь из бандитов. Я ведь самых их привел. Наверняка найдется какой-нибудь отмороженный на всю голову лопух, который на это дело подпишется. Тому же кувалде не надо будет даже специально чего-либо делать. Расскажет бандитам истинное положение дел. И хорош. И все мои труды пойдут коту под хвост. Опять буду бегать между подвалами, озираясь на каждый шорох. «Хер с ним. Допустим, я согласен. И что я буду с этого иметь?» «А что ты сам хочешь?» «Хотел я многого. И не в последнюю очередь меня интересовала причина всего происходящего вокруг». «Ну, на этот вопрос я тебе ответить могу». «Не в полной мере сам кумекать должен. Просто и мы не все знаем», – пожимает плечами охранник. С его слов, события в Таркове развернулись далеко не спонтанно. «Это я», – сидя в заперти в кабинете, погруженный по самые уши в различные сетевые проблемы, не отвлекался на происходящее. «А те, кто поумнее», – Уже давно прикинули хрен к носу. Прикинули и сделали соответствующие выводы. Противостояние между транснациональными корпорациями и властями страны началось далеко не вчера. Но до сих пор все как-то укладывалось в определенные рамки. Проблемы решались обычно судом, либо аналогичными инстанциями. До открытых столкновений, слава богу, не доходило. Но вот в последний год, похоже, кто-то закусил у дела. Началось сначала скрытое, а потом все более явное противодействие силовым структурам со стороны тех же самых ТНК. Кое-где дошло и до перестрелок. Как-то уж так вышло, что в этом оказались замешаны не только охраны корпораций, но и аналогичные, а иногда и полуофициальные структуры со стороны руководства страны. На эту тему Павел распространялся неохотно, и я не стал тормошить его дальнейшими вопросами. Пусть лучше расскажет обо всем остальном. Он рассказал. Началось с того, что в результате очередной перестрелки охранников ТНК с местным ОМОНом появились жертвы среди гражданского населения. Кто уж там пальнул по толпе, теперь установить невозможно. Но покойники были. Вот тут-то все и завертелось. Полуофициальные охранные структуры обеих сторон, «Медведи» и «Юсеки», сошлись в жестокой схватке. Власти города схватились за голову и объявили всеобщую эвакуацию. Сначала все шло более-менее ровно. Транспорт приходил вовремя, люди грузились организованно. Потом на одной из площадок что-то сжахнуло. и народ бросился в рассыпную. Кто-то крикнул, что надо уходить в порт, туда подойдут корабли. Некоторые решили прорываться самостоятельно. На улицах тотчас же стали возникать ДТП, ибо каждый гнал во всю мощь, не желая уступать дорогу никому. В большинстве случаев за рулем современных мощных автомобилей сидели весьма преуспевающие люди. в чью голову даже не могла закрасться мысль о том, что кого-то надо пропустить вперед. Как это часто случается, появились персонажи, желающие погреть руки на чужом горе. И тех несчастных, чьи автомашины ухитрились столкнуться, попросту стали грабить. А потом начали потрошить, уже не дожидаясь аварий. Все попытки полиции как-то этому противостоять – успеху не привели. Кого-то задержали, кого-то пристрелили. На общую картину это никак не повлияло. Большинство наличных сил было задействовано в эвакуации. На улицах остались считанные патрули, которые не могли противостоять внезапно вспыхнувшей волне насилия. Процесс совершенно вышел из-под контроля. На исходе третьих суток эвакуации – В городе начались и вовсе хаотические процессы, причем многое из происходящего не поддавалось никакому логическому объяснению. Абсолютно непонятная стрельба по мирно идущим людям, ничем не спровоцированная атака неизвестных на полицейский участок и прочие фокусы. В итоге на четвертые сутки в Таркове воцарилась совершенно необъяснимая ситуация. Полное бездействие всех официальных властей, прекращение работы большинства городских служб, неконтролируемые вооруженные группы на улицах, ведущие ожесточенную перестрелку. Прибывшие вскоре внутренние войска, вместо того, чтобы сразу войти в город и железной рукой навести порядок, начали устанавливать блокпосты на всех дорогах и тропинках, по которым можно было проникнуть в опасную зону. Разнесся слух о том, что непонятно каким образом в воздух была выброшена некая радиоактивная гадость. Следующий слух касался возможной аварии на химпроизводстве. Какой из слухов был верным, никто не знал. Но эвакуация с того момента прекратилась полностью. Масло в огонь подлило появление голубых касок ООН. Тут уж вообще запутались все, кто мог. Правительство выступило с заявлением по поводу происходящего, нагнав еще больше тумана и совершенно дезорганизовав все на свете. «Так что сидим мы, друг мой сидный в большом котле?» И крышку кто-то прихлопнул. «Зачем, почему?» «Неизвестно. Выйти отсюда в ближайшее время точно не получится. Самостоятельно нечего и пробовать. По слухам...» Кого-то еще эвакуируют, но никто точно не знает, когда, каким образом и откуда. Но жить-то как-то надо. Вот и появились такие люди, как наш хозяин. Соображаловка у мужика работает, а то, что жадноват малость, так он все-таки торговец, а не меценат. Те же самые оновцы тоже кое-чем приторговывают, не говоря уже и о прочих. Все жить хотят. И какие-то посредники всем нужны. Так вот, потихонечку и существуем. Как долго все это продлится, чем закончится, никто и предположить не может. Все врут, а власти так еще больше всех. Никому веры нет. Хочешь жить, даже просто дышать, а не как-то красиво развлекаться, вертись, иначе отбросишь копыта». Будешь работать в одиночку, сдохнешь обязательно. И очень фиговой смертью. Так что держись-ка ты какой-то одной стороны. Заканчивает охранник. Для возможного товара обмена с предполагаемым конкурентом господин Огрызко выдал мне два шприца с морфином. Похоже... или точно такие же, входят в состав некоторых крайне специфических аптечек. Помимо того, что они являются мощным обезболивающим, данный товар пользуется немалым спросом у наркоманов. А учитывая, что указанная категория покупателей в прошлом составляла немалую часть клиентуры конкурента, имелась высокая вероятность того, что данный товар вызовет большой интерес. что, естественно, поможет мне подойти к этому человеку поближе. Я получил еще некоторые товары, которые могли представлять интерес для более широкого круга покупателей. Последняя спокойная ночь в моем подвале. И кем ты теперь стал? Только недавно был обыкновенным, ничем не примечательным системным администратором. Делал свою работу, исправлял о грехе других, понемногу приударял за девчонками и чувствовал себя вполне состоявшимся человеком. А что сейчас? Вместо привычной клавиатуры дробовик двенадцатого калибра, а вместо знакомой до последней царапинки мыши тяжелый пистолет с глушителем. Хороший получился администратор». Очень даже системный. Ладно, спать пора. Завтра утром я покину ставшее привычным место. Свой второй дом. Вернусь ли? Не факт. Но я очень постараюсь. Выработанная мною манера передвижения от укрытия к укрытию Принесла свои плоды уже через пару часов. Мне удалось вовремя заметить мелькнувшие силуэты на противоположной стороне улицы. Совершенно автоматически метнувшись за угол, сбрасываю предохранитель на дробовике. Осматриваюсь. Рядом подъезд. Результатом потрошения чужих квартир явился хорошо отработанный способ скрывать входные двери. Разумеется, их можно просто вышибить плечом. Правда, это плечо потом будет болеть несколько дней. Есть шанс сломать замок сильным ударом ноги. И после этого какое-то время прыгать на другой. Можно выбить замок выстрелом из дробовика. И это, пожалуй, самый эффективный способ. Но если не считать того момента, что на звук выстрела тотчас же сбегутся все любопытные, Кто-то для того, чтобы обшарить квартиру, а некоторые – добыть тот самый агрегат, из которого только что стреляли. Ни тот, ни другой вариант по вполне понятным причинам меня не устраивает. А вот, осматривая гараж у себя внизу, я обнаружил любопытное устройство. Оно напоминало ножницы, между длинными концами которых зачем-то вставили винтовой домкрат». Не знаю, может быть, этот агрегат как-то используется при ремонте автомашин? Не специалист. Поэтому ничего сказать не могу. Зато если вставить короткие концы ножниц между дверью и дверным косяком, домкрат начинает работать бесшумно и достаточно эффективно. Полотнище двери отжимается от косяка, и никакие замки воспрепятствовать этому не могут. Да, процесс требует времени. Иногда приходится помогать складным, точнее, свинчивающимся из нескольких частей, ломиком. Но результат того стоит. Вот и сейчас, забравшись на четвертый этаж, бесшумно отжимаю входную дверь в одной из квартир. В той самой, чьи окна выходят на нужную мне улицу. И уже оттуда... Прячась за шторами, внимательно рассматриваю то, что происходит внизу. А там немаленькая группа мужиков в военной форме курочит бронированный инкассаторский автомобиль с эмблемами Тарбанка. Ввиду отсутствия у них специального оборудования, процесс идет туго и сопровождается характерной табуированной лексикой. Надо отдать должное. Посты неизвестные выставить не позабыли. Я вижу двоих. Но вполне резонно могу предположить, что это не единственные охранники. Так что я очень правильно поступил, не попытавшись пересечь эту улицу метрах в двухстах-трехстах от автомобиля. Пули, знаете ли, такие расстояния не помеха. Операция по вскрытию автомобиля тем временем подходит к логическому завершению. Раздается новая порция матерных восклицаний, вслед за чем слышится протяжный скрежет. Высказывания сразу же смолкают, и толпа камуфлированных мужиков расходится по улице, занимая позиции около домов и подъездов. Минута другая, и из машины вылезают двое с тяжелыми брезентовыми сумками. Команда и вся толпа, подбирая по дороге часовых, быстро исчезает за поворотом. Ну что ж, это явно не те, кто мне нужен. Но с другой стороны, там, где пройдет эта группа, какое-то время будет тихо. Они или сами загасят всех, кто сейчас в засадах на улице, или засадники предусмотрительно отойдут в сторону, дабы не попасть под случайную пулю. Относительно быстро свернувшись, я топаю следом за камуфлированной группой. Странная, разумеется, тактика, но другой у меня нет. Увы, наши пути расходятся достаточно быстро. Они сворачивают куда-то налево, Мой же путь лежит прямо. Именно там, в районе бывшего комбината бытового обслуживания, должен квартировать интересующий меня человек. Откровенно говоря, получив это задание и выяснив некоторые подробности, я слегка воодушевился. А все потому, что среди моих знакомых некогда имелся один любопытный персонаж. Мишка Дронов. при всех своих незаурядных талантах программиста, был, тем не менее, почти законченным наркоманом. Чего он только не перепробовал. Начинал с каких-то относительно безобидных травок. Потом в его репертуаре появились более серьезные препараты, пресловутый винт и прочие неприятные штуки. Он не раз пробовал завязать, но хватало его максимум на одну неделю. Врачи уже давно махнули на Мишку рукой. Работу он потерял, и только старые товарищи иногда обращались к нему в связи с написанием каких-то сложных программ. И вот здесь он и преображался. На какое-то время перед нами появлялся прежний Мишка. Мастер, высококлассный специалист. Для него, казалось, не существовало нерешаемых вопросов. Увы... Но этот мастер появлялся на очень короткое время. Закончив работу, он получал деньги и тотчас же бежал за новой дозой. Вот к нему я и хотел попасть. Уж кто-кто, а Мишка совершенно точно должен был знать все места, где торговали наркотиками. Идти до него мне оставалось около километра. К сожалению. Темнота сгущалась, и передо мной встал вопрос. Что делать? Попробовать найти мишку, невзирая на темень, или отлеживаться в укромном месте? Благоразумие, однако, взяло верх. Я поднимаюсь в очередной дом, чтобы отжать ножницами какую-нибудь дверь. Высплюсь, перекушу, и с рассветом отправлюсь на поиски. Ну, вообще-то сон в новом месте редко бывает приятным и спокойным. Не стало исключением и эта квартира. Хоть я и завалился на большой и мягкий диван, сон все равно получился кривым и дерганым. Стоило мне уснуть, как на улице гулко бухнул выстрел. Потом... Часа два было относительно тихо. И уже под утро кто-то завопил дурным голосом. «Можно подумать, его там режут. Хотя, черт его знает. Вполне может быть и так. Я точно ничему не удивлюсь». По привычке прячусь за шторами, осматриваю улицу. «Да». Тот, кто орал дурниной, явно имел на это веские причины. «Вон он!» – крикун – болтается на ограде какого-то дома. Да не просто так на ней висит, а явно насаженный на один из железных прутьев. Какие-то неведомые шутники приподняли несчастного и со всей дури опустили спиной на острые железяйки. «Тяжко мужик помирал, должно быть!» На прутьях забора видны потеки чего-то темного. Не иначе раненый кровью истекал. Помимо свежего покойника, на улице больше никого не видно. Осторожно выбравшись из подъезда, держа оружие наготове, быстро пересекаю улицу. Бросив взгляд на покойника, вижу, что на заборе чуть левее того места, где он висит, Чем-то темным нарисованы странные знаки. С одной стороны вроде бы и знакомые, а с другой так совершенно непонятные. Свернув за угол, прижимаюсь к стене и осматриваюсь. Вон он, Мишкин дом. Вижу его крышу. Осталось пробежать чуть менее километра, а если по прямой... Так и вовсе метров четыреста, и я окажусь около нужного дома. Удовлетворившись смертью того самого мужика, неведомые негодяи теперь где-то отсыпаются. Во всяком случае, мне никто не мешает добраться до цели. И снова снимаю ботинки. Опять топаю вверх по лестнице в одних носках. Кто его знает, какие гости могут быть у моего старого товарища? В его квартире в свое время кто только не тусовался. Так что ничего удивительного в том, что и сейчас у него валяется какое-нибудь обдолбанное тело, не будет. Некоторое время стою перед площадкой и раздумываю. Исключить вероятность нежелательной встречи я не могу. Откроешь вот так дверь, а тебе кто-нибудь даст по башке со всей дури. «Нет». Сразу в его квартиру я не пойду. И не в том дело, что я боюсь получить по башке. Ведь если кто-нибудь меня стукнет, я же в ответ и выстрелить могу. А если этот кто-то окажется моим старым другом, в очередной раз сблындившим на почве отсутствие дозы, с кем я буду после этого говорить? Оглядываюсь. Все квартирные двери на лестнице взломаны самым неприличным образом. Одни явно пытались выбить плечом. Другие кто-то остервенело кромсал топором. И я, кажется, догадываюсь, кто этим занимался. Мой старый друг искал себе дозу. Откровенно говоря, дом у него был совсем не аристократический. Здесь жили обычные работяги. Сам Мишка попал сюда в результате третьего или четвертого обмена сменяв свою некогда роскошную квартиру на маленькую однокомнатную халупу на третьем этаже. Сильно сомневаюсь, что его отчаянные поиски дали хоть какой-то результат. Тут и в обычное это время нечего было брать. Присмотревшись к дверям, вижу на некоторых из них остатки бумажных полос со следами печатей. Этот дом явно пытались эвакуировать организованно. Вон даже, квартиры опечатывали. Так что ничего ценного здесь быть не может просто по определению. Похоже, и Мишка в какой-то момент это понял. А раз так, товарища моего сейчас терзает самая отчаянная ломка. С одной стороны, скверно. Все же он парень неплохой. С другой стороны... За тот самый шприц с морфином он ничего только не поведает. Неправильное решение? Циничное и расчетливое? А что, есть какое-то другое? И все же я помню, какими глазами он на нас иногда поглядывал. Успешные, хорошо одетые на своей машине. И он. Почти опустившийся, небритый, посреди барахла и мусора. Контраст и тогда был разительным. А уж сейчас? Я относительно нормально одет, неплохо вооружен, есть кое-какие припасы. А что у Мишки? Не возникнет ли у старого товарища желания чем-то стукнуть меня по чану, когда я неосмотрительно повернусь к нему спиной? Да и путешествие к этому самому торгашу... Оно тоже таит всякие неожиданности. Полагаться на оружие, учитывая, как я им владею, хм, не лучшее решение, откровенно говоря. При всей внешней грозности я противник не слишком опасный. А вот спровоцировать кого-то могу запросто. И пальнут просто из чувства самосохранения. Так что делаю несколько шагов, и захожу в выпотрошенную кем-то квартиру. Тут бардак, все вверх дном. Повсюду выброшены из шкафов вещи. Оглядываюсь по сторонам, снимаю жилетку и вместе с ружьем запихиваю все это под какие-то тряпки. Поразмыслив, расстегиваю ремень на брюках, достаю из аптечки пластырь и приклеиваю к ноге пистолет. Извлечь его оттуда будет не так уж и просто. Во всяком случае, быстро сделать это не получится. Но заметить оружие при поверхностном осмотре не смогут. Отодвинув от стены диван, убираю туда свой рюкзачок и большинство имеющегося при себе добра. Теперь я не представляю особого интереса в плане грабежа. У меня по-прежнему остаются два шприца с морфином и немного всякой мелочевки, которую я попробую предложить торгашу. В подобном случае мое появление у него будет даже как-то оправдано. Привел меня старый клиент, и мне позарез нужно чего-нибудь из жратвы и снаряги. При взгляде на меня в это вполне возможно поверить. Не оружие... Не шмоток нормальных. Продолжение следует.